«Убей ее! Разорви ей пасть! Вырви сердце!» Толпа орала все, что только приходило в голову. Еще несколько минут назад мужчины, вальяжно расхаживающие в дорогих костюмах, сейчас превратились в озлобленных дикарей. Им нужно только одно — кровь. «Джой!» — Линси держала подругу за руку. «Ты точно не передумаешь?» Но, глядя на Джой, становилось ясно. «Эта девушка пойдет до конца». Еще в раздевалке, когда Линси держала лапы, чтобы Джой могла немного разогреться и отработать удары, она уже поняла, что ее не переубедить. В зеленых глазах горел огонь бойни. Она готова выйти и разорвать любого, кто окажется перед ней. Раньше Линси ни разу не видела ее такой. Эта сторона Джой оставалась закрытой на множество замков даже для нее. Но сейчас, стоя в клетке, Смотря в суровое лицо подруги, Линси знала, что она ни за что не пойдет на попятную. Только не она, только не Джой. В коротком черном топе, обтягивающих шортах, Джой выглядела как настоящий боец. Шингарды хрустели на руках. Капа играла во рту. Глаза смотрели на противницу, заходящую в октагон. Бой, бой, бой! скандировала толпа. Напротив, Джой и Линси стояла темнокожая девушка. На вид не больше семнадцати, но гораздо крепче, чем Джой. Удивительно, но заглянув в глаза соперницы, Линси отчетливо увидела детский страх. Она боялась. Пускай не показывая этого, но она явно была не в своей тарелке. С другой стороны, Джой собранная, серьезная, как никогда ранее, готовая рвать и метать, готовая убить. Мне нужны эти деньги, Линси. Джой крепко обняла подругу и поцеловала в щеку. У этой шоколадки нет ни единого шанса. Спасибо тебе. Спасибо, что ты здесь, со мной. Это много для меня значит, поверь». Свет прожекторов осветил клетку. На секунду гул толпы стих, но затем вновь разразился ором. С потолка на шнуре опустился микрофон. Человек в синем костюме, зализанными назад волосами, осмотрел всех присутствующих и поднес мембрану к губам. «Дамы и господа!» Позвольте представить следующую пару бойцов. В левом углу Карла Смит. Противница Джой разминала плечи взмахами рук. И Линси заметила, что страха в ее глазах больше нет. Видимо, девушка смогла собраться с мыслями. Широкоплечий мужчина в черной футболке, обтягивающий грудные мышцы, что-то говорил Карле прямо в лицо. Наверное, настраивал на бой. Кто он? Ее отец? Тренер? Как вообще можно участвовать во всем этом? В правом углу Джой Грин. Толпа вновь начала выкрикивать всякие мерзости. Никаких правил, нет запретов. Бой до потери сознания одного из соперников или его отказа от продолжения поединка. Секундная пауза, и динамики провалились от крика ведущего. Да начнется шоу! Я верю в тебя, Джой. С этими словами Линси закрыла за собой дверь в клетке оставив подругу наедине со своими мыслями и страхами.